Глава 46 Тая. Вита живет у меня уже три месяца. Не могу сказать, что с сестрой легко. Она эгоистично продолжает высказывать свое фие этому месту. Успела подцапаться с соседями, потому что те жгли костер, а ей уж слишком воняла. Несмотря на это, все мне хорошо рядом с ней. Она помогает мне, реально помогает. По дому от нее пользы ноль, а помощь с Лейлой существенная. Видимо, тот случай с потерей ребенка все-таки что-то надломил в ней. Она трясётся над Лейлой, как не трясусь даже я. Пока я занята уборкой, готовкой и стиркой, Вита сидит с Лейлой. Играет с ней, поет песенки или же гуляет на улице. «Нет, ты прикинь?» Они снова подожгли свою траву. «Откуда она у них только берется? Сейчас опять пойду к ним ругаться». «Перестань, Вит. Здесь все так делают». Стараюсь говорить спокойно и протягиваю руки, чтобы забрать дочь. Вита отдает Лейлу мне и выдаёт гневную тираду. «Да насрать мне, что все так делают». Я ребенка на улицу вывела, чтобы та свежим воздухом подышала, а не этим угаром. А когда ребенку свежим воздухом дышать, а? Вчера эти дымили, сегодня те. Сейчас им все выскажу». Лейла уже крутится у меня в руках, видно, проголодалась. «Что ты за мать такая? Иди, дитё, корми». «Вот ты наглый вид», — смеюсь над сестрой. «Это не так, это не так. К соседям не ходи. Ты сейчас поругаешься с ними, а потом снова захочешь красивой жизни и уедешь. А мне тут еще с этими людьми жить». И с дочерью я сама разберусь». Неожиданно эти слова ранят Виту. Она быстро моргает, пытаясь стряхнуть с ресниц слёзы. «Ты серьезно так думаешь?» — спрашивает Сипла. «Нет», — выпаливаю тут же и подхожу к сестре, обнимая ее. «Просто пыталась тебя угомонить. Тебя же хлебом не корми, только дай повоевать с кем-нибудь». «Тай, я больше не хочу этой свободы», — говорит серьезно. Нахавалась ей во как. И проводит рукой по шее. «Только вот загвоздка». Кому нужна я теперь? Пользованная. Улыбаюсь снисходительно. Миллионам мужчин в мире по барабану девственность девушки. Я уверена, что любой адекватный мужчина будет рад быть с тобой. Ты только это. Что? Гонор прикрути и корону лучше в коробочку сложи. Они тебе не пригодятся. Вот ты правильная. Фыркает, но все равно улыбается. Думаешь, приглянусь кому-нибудь? Это она так на комплименты напрашивается. Вид, ты красивая, веселая, добрая. Заносчивая, конечно, но кому-то и такие девушки нравятся. Ты только попроще будь. — Не обещаю, но попробую. Кстати, у Лейлы, походу, зубы лезут. Она еле уснула на улице, Все руки в рот тянула. Подхватываю дочь и поднимаю, трусь своим носом ее. А это мы знаем, да? — спрашиваю Лейла. — Жизнь такая, зубами обрастать надо как можно раньше. — Вот что-что, с этим не согласиться не могу. Надо сходить к Просковье и взять мазь. — Снова к шарлатанке пойдешь? Спрашивает скептически, проходит по кухне и садится на диванчик. Она не шарлатанка. «Ну да», — фыркает. «Между прочим, к ней со всей страны приезжают». «Ой, ладно». «Бесполезно. Качаю головой и ухожу в комнату, кормлю Лейлу, а потом переодеваю и отправляюсь на прогулку». Прасковья и Варя живут в лесу, в домике первой. Именно туда я и направляюсь. А почему бы и нет? Погода позволяет, заодно возьму у них, что мне нужно». Дорога не близкая, но дочка в слинге рядом со мной. Засыпает, а я иду неспешно. Когда до дома женщина остается совсем немного, к нам с Лейлой подбегает Варвара. Обнимается со мной. «Ты как, случилось что?» — спрашивает с волнением. «Да, у Лейлы зубы режутся. Я уже на стену лезу, Варь. Мне Прасковья в прошлый раз мазь волшебную давала для дёсен. Вот иду в надежде еще получить. Пойдем, конечно». По дороге Варя вкратце рассказывает, что сейчас в доме у Просковья мужчина, которому Варя помогает. С ним приключилось что-то нехорошее, и она лечит его. «Здравствуйте. Вежливо здороваюсь с мужчиной. Тот выглядит и вправду неважно, побитый, поцарапанный. Мне не нравится его взгляд, то как будто он буравит нас «Он ищет тебя, знаешь?» — неожиданно спрашивает. С сердце заходит в бешеном ритме. Я инстинктивно прижимаю к себе дочь. «Это он о Батыре?» «Аллах, конечно, о нем. Но неужели бывший муж до сих пор ищет меня? Зачем?» «Пожалуйста, не говорите ему, — молю тихо. Но, ну, пожалуйста, он убьет меня». «Батыр?» — поднимает брови мужчина. «Он не похож на неадеквата. Схера ли ему это делать?» «Что вам стоит? Просто представьте, что не видели меня. Просто забудьте». «Просто», — хмыкает тот и почему-то смотрит на Варю. «А он там на стену лезет, представляешь?» И переводит взгляд обратно на меня с Лейлой. «Нет, не представляю», — выдаю решительно. «Видимо, мы про разных батыров говорим». Варя вкладывает мазь мне в руку. «Вот, держи и уходи от греха подальше». «Подожди», — мужчина поднимается и смотрит на меня. «У тебя есть телефон?» «Есть, только он не ловит тут». «Я тебе дам номер, позвонишь по нему и прочитаешь то, что я напишу, хорошо?» «И тогда вы не скажете ему?» я попытаюсь тая но то что ты делаешь лишаешь своего ребенка отца неправильно и имя мое он знает наверняка от мужа батыр мужик с понятиями он никогда не бросит своего ребенка ключевое слово своего а этот ребенок только мой ясно произношу дрожащим голосом давайте вашу записку я передам все что нужно варя провожает меня у двери тихо говорит тай булат в плену был несколько месяцев Возможно, у него устаревшие сведения, и твой муж не ищет тебя. Ведь он же дал тебе развод. Зачем ему это? Домой иду, едва разбирая дорогу. Звоню по номеру, говорю то, что просил сказать тот мужчина, а сама не могу найти себе место. А через несколько дней начинает сходить сумовито. Мне не по себе. Плохо, болит что-то, непонимающе смотрю на нее. Та выглядит непривычно напуганной. Ходит из угла в лохает и ахает, причитает себе под нос. Не сказать, что до этого сестра была спокойна. Я ей вечно что-то было не так, она высказывала недовольство то этим, то тем. Но сейчас она даже сама на себя не похожа. Я кладу дочь, уснувшую у меня на груди, в манеж, а сама иду обратно к сестре, которая осталась на кухне и барабанит пальцами по столешнице. Сажусь напротив нее, складываю руки в одну на другую и выгибаю бровь. «Что с тобой, вид? «Ой, Тайка», — начинает говорить шепотом. — «предчувствие у меня нехорошее». Знаешь, будто бы случиться что-то плохое должно. Что плохого может случиться? Мы на краю света. Никто не знает, где мы. Успокойся, прошу тебя. Я прекрасно понимаю, чего боится Вита. И это не абстрактный страх, а ужас, состояние паники, когда тело перестает тебя слушаться. Страх Вита имеет четкое лицо, даже имя и фамилию. Она боится того мужчину, который бил ее, лишил ребенка. Тай, а давай сходим к Просковье. Спрашивает она шепотом. «Что? Ты к Прасковье? А как же она шарлатанка?» Пытаюсь разрядить обстановку. «Тай, давай сходим!» Хватает меня за руку, отказываясь шутить вместе со мной, даже добавляет сбивчивым шепотом. «Ну, пожалуйста!» «Хорошо, вид, если тебе так будет спокойнее, то пойдем. Мы дожидаемся, когда Лейла проснется, и идем в домик к старушке. Туда дочку несёт сестра. Я уже привыкла к её помощи и даже представить не могу, каково бы было без неё. «О, гости пожаловали!» — нас встречает Варя. «А это твоя сестра, Датая?» Варя протягивает руку Вите и пожимает ее. «Я Варя». «Вита», — отвечает сестра и мельком смотрит на Просковью, которая что-то вяжет, сидя в кресле. «Проходите, чего сталь на пороге?» — ворчит. «Я уже привыкла к ее ворчанию и знаю, что бабушка это не со зла». Просковья поднимается со своего места, а Вита, кажется, сжимается. «Девочку отдай матери, а сама садись!» Указывает кривым пальцем на табурет. Вита послушно протягивает мне дочь и усаживается. Просковья долго смотрит на сестру. Мурится, клонит голову то вправо, то влево, будто пытаясь прочитать что-то, что написано у сестры на лбу. Вита при этом сидит и мело. Я испуганно смотрю на Варю, но там мне подмигивает и улыбается. Я немного успокаиваюсь. «Руку давай!» — командует Просковья. Вита вкладывает свою руку в ее. Прасковья водит пальцами по линиям, вертит ладонь. Что там? Не сдержавшись, шепотом спрашивает Вита. Все плохо? Прасковья отвечает не сразу, еще недолго смотрит на руку, потом отпускает, поднимается и подходит к старинному шкафу. Берет из коробки палочку, поджигает ее и обводит свой домик этим дымом. Как тебе сказать? Начинает она туманно, при этом не сводя взгляда с Виты. Ох и наделала делов ты девочка, сама себе судьбу испоганила. «И сестре свои хочешь испортить?» Мельком смотрит на меня, а я испуганно распахиваю глаза. «Что же мне делать?» — Вита плачет. «Во-первых, перестань реветь. Ты этим никому уже не поможешь. Во-вторых, идти домой вам надо». «Домой?» — сестра практически подпрыгивает на стуле. «К родителям в смысле?» «Домой — это в тот дом, где вы сейчас живете. Идите туда и ждите». «Чего ждать?» — отважившись, спрашиваю я. Прасковья вздыхает. Сестра твоя зло за собой привела Таисия. Идите к себе, покорми дочь и ложитесь спать. К вам придет гость, позовет с собой и вы пойдете. А если нет? спрашиваю тихо. Прасковья как-то странно усмехается. Пойдете как миленькие. Он защитит. Кто же это? спрашивает Вита. Может, кто-то из знакомых Прасковье? А вдруг она попросит кого-то нам помочь. Твоя сестра поймет. Снова усмешка. Проскови проводит последний раз дымящимся огарком и говорит Вите. «В монастырь тебе надо. Отречься от благ, от соблазнов. Хотя бы на время. Не научила тебя жизнь Вита. Но она своих уроков не повторяет. Так что либо сама изменишься, либо она это сделает за тебя». Задумчиво трёт висок. «Что после этого от тебя останется, боюсь даже сказать». Вита смотрит квадратными от испуга глазами. А ты Таисия идет на меня, а я от страха сжимаюсь изнутри. Все правильно ты делаешь, детка. Все хорошо будет у тебя и детей твоих. Тебя Господь уберег от зла, и мужа твоего через тебя уберег, и сестру твою тоже убережет через тебя. У меня нет мужа. Бормочу бескровными губами. Есть, Таисия. Перед Богом и людьми есть. А теперь ступайте. Уходим свитой. По лесу бредем молча, каждая думает о своем. Нет, у меня мужа. Он даже бумажка имеется. А гость, ну, наверное, кто-то из местных. Вита настолько теряется в мыслях, что спотыкается и падает. Ай, чёрт! Стонет и хватается за лодыжку. А корягу споткнулась. Сможешь сама дойти? Тут совсем немного осталось. Спрашиваю испуганно. Бросать сестру не хочется. Кое-как Вита дохрамывает до дома, где я тут же делаю ей компресс. Прости, я, наверное, не смогу пойти завтра с Лейлой погулять перестань это последнее о чем я думаю да загрузила просковья мы ложимся спать но сон не идет ни одной ни другой перешептываемся а сами слушаем тишину мне страшно говорит вита что за гость там такой я не успеваю ответить на вопрос сестры как снаружи раздаются звуки ударов кто то вскрикивает и все это буквально у нас под окнами мамочка шепчет витка и я подрываюсь с места и беру дочь на руки прижимаю к себе Все затихает за секунду. Вита садится на кровати. Слышится стук в дверь. Спокойный, даже какой-то интеллигентный. Совсем не подходящий для полуночи и того, что мы только что слышали. «Подержи». Отдаю сестре спящую дочь, сама иду к входной двери. Стук повторяется, а следом за ним слышится голос. Тая, открой! Я не причиню вам зла!» Голос из прошлого. Родной, до более знакомый. И вместе с тем тяжелый, надломленный. Берусь за ручку и распахиваю дверь.